Но раз посмотрев, невозможно забыть потом этот поезд, эту поездку главного героя в город Мэшин и его дальнейшие заключения. Операторская работа тоже впечатляла. Видеоряд необычный, запоминающийся. Рваная клипообразная эстетика. Но сейчас я обращал внимание в первую очередь на музыку. Странно, что я не запомнил её. Не иначе звук мы тогда приглушили. Весь фильм фоном шла одна тема в разных вариациях. Сырой, тяжёлый гитарный блюз без всяких слов и признаков аранжировки. Практически сплошное соло. Именно его играл Игнат на той кассете, разве что в оригинале низов больше. Пробирало до дрожи. Местами становилось просто не по себе. Нейл Янг творил чудеса. Если на экране были поступки героев, их действия, мысли, то музыка передавала, что творится в их душе. Я дважды делал паузу, варил свежий кофе, потом возвращался и намертво влепал в экран. Несомненно, без музыки фильм много потерял бы. Я досмотрел до конца и задумался вот о чём. Как часто музыка незаметно делает просто хорошую картину, культовой. Музыка Джеймса Барри, например, во многом предопределила успех Бондианы, Звуковые медитации Эннио Мариконы придали особую атмосферу спагетти в вестерном Серджио Леоне. А уж розовая пантера. Да и наши джентльмены удачи. А ирония судьбы и 17 мгновений весны с музыкой Терри Вердиева. Даже чтобы просто найти этот прозрачный, плывущий по воздуху звук, уже необходимо озарение. И наши приключения Шерлока Холмса сильно проиграли бы без музыки Дашкевича а ёжик в тумане. Сколько бы он стоил без боковой дорожки? Иногда до смешного доходит. Скажем, «Серенада Солнечной долины». Так себе фильмец, слабый во всех отношениях. Уже никто и не помнит, о чём он, а музыка оттуда популярна до сих пор. И перебирать подобные случаи можно часами. Кстати, вдруг ни с того ни с сего вспомнил я. А ведь Глен Миллер, автор музыки к «Серенаде», погиб и погиб при достаточно невыясненных обстоятельствах, до сих пор неизвестно, кто сбил его самолёт. В голове у меня забрежжила ещё одна мысль. В принципе, я уже думал о чём-то подобном в гостях у Ситникова. Теперь она оформилась окончательно. Я потянулся к телефону, минуту поколебался, всё-таки уже первый час. Но потом вспомнил, что Танука ложится поздно, и решительно набрал её номер. Трубку взяли сразу, после первого гудка. Будто девушка сидела возле телефона и тренировалась отвечать на скорость. «Алло!» «Это Жан», — сказал я. «Я поняла», — сказал тонко и пояснила. «У меня твой номер высветился». Я закряхтел и мысленно выругался. Никак не могу избавиться от привычки представляться, звоня на мобильный. «Что звонишь?» «Мертвеца досмотрел?» Тем временем осведомилась та. «Блин, да что она, мои мысли читает?» «В общем, да», — признался я. «Но звоню не поэтому. Я вот чего подумал. Все эти музыканты, гитаристы, рок-н-ролльщики. Как бы мне узнать, кто где играл, когда и не случалось ли с ними чего необычного?» «Чего необычного?» «Ну...» — неопределённо протянул я. «Необычного. Странного чего-нибудь. Гибели, травмы, увечья». Танука молчала. «Посмотри в нете», — неуверенно предложила она. «Долго возиться. Мне поговорить с кем-нибудь, кто интересуется. Припомни, среди твоих знакомых есть такой? Какой-нибудь музыкант, тот же Сита, кто-нибудь еще? Есть?»